Глава десятая. Доктор Эккер и тайна Фари, Сама шахта оказалась местом, которое сложно описать словами. Мне показалось, что глубиной она была в лигу. Так долго мы спускались вниз на скрипучем подъемнике. Я никак не мог отделаться от ощущения нереальности окружающего мира. Мимо Проплывали полосы голубого гле черного льда. Ползли опоры и сваи, образующие ход для платформы. Мерцали яркие огоньки шаманских фонарей. Пару раз мы видели выдолбленные площадки с рыбными складами. Здесь все пахло рыбой, а еще чем-то непонятным мне, чем-то незнакомым. Когда я поинтересовался об этом запахе у Фадора, тот сказал, что это дух моря. Настоящего моря. Открытой воды. Добравшись до дна ледника, мы оказались на широкой площадке, хорошо освещенной фонарями. Я сразу увидел черноту, которой она заканчивалась. Серый язык из льда вел от подъемника к могучему механизму, предназначенному для подъема ярусов. Здесь, под нависающими над нами сводами, посреди отвоеванного у ледника зала, Нам предстояло провести весь день. Первым делом я подошел к самому краю площадки, кое-как огороженной небольшим заборчиком. Осторожно положил руки на перила и посмотрел вниз, на черную гладь, в которой отражались огоньки фонарей. Рядом встал Фари, с открытым ртом, созерцающий открывшуюся нам картину. Фадер, пряча в бороде улыбку, держался чуть позади нас и не мешал знакомиться с морем. А я, глядя в пучину, думал о том, как же там должно быть глубоко. Ведь темный бог, скрывающийся в океане, спокойно живет в этих водах и может в любой момент оказаться где угодно, покрыв огромные расстояния в считанные дни. Что за мир таится там, внизу, в этом черном, недвижимом провале? Здесь, в холодном и безмолвном подледном мире, Каждый звук был торжеством жизни. Эхо разносило наши голоса, многократно отражаясь от рядовых выступов, свисающих с голубого потолка. «Ладно, малышня, давайте работать», — сказал Фадор, прервав наш с фари восторженный обмен впечатлениями. И началась вахта, знакомая каждому шахтеру, но оказавшаяся новинкой для нас, юного циркача и простого деревенского паренька из погибшего Осин Онга. Весь день мы занимались тем, что выбирали из черной глубины океана длинную веревку, которой крепились веревки поменьше. Бородач стоял с багром у металлической канавки, и едва очередная рыбина появлялась у поверхности, он ловко подцеплял ее крюком и вываливал наружу. Механизм неторопливо наматывал на себя длиннющий ярус, а мы с Фари только и успевали, что снимать добычу с крючков – и при этом следить, чтобы они не запутались. Мальчик работал с азартом и увлеченностью, достойный преданного фанатика. Он мурлыкал себе под нос какие-то мелодии, он восхищенно ахал, когда из глубин появлялись особенно крупные рыбины, и с детским восторгом следил за фадером. Мог ли он быть убийцей, которого разыскивает посланный Глонгой Бурген? Я не мог в это поверить, видя, с какой радостью работает мальчик. Потому... Вновь отбросил скверные мысли прочь и погрузился в бесконечную череду промысла. До того дня я и не знал, как же много разной живности обитает под нами. Здесь были и узкомордые, и вытянутые иногда длиною в ярд хищники, и блестящие сочными округлыми боками ленивые увольни, колючие и кожистые, зубастые и нет. Несколько раз мы вылавливали шаркунов — и они разительно отличались от тех созданий, что добирались до поверхности моего мира. Нежно-розовые, мягкие, покрытые сотнями тоненьких вьющихся волосков. Бородач объяснил нам, что это молодняк, что только зрелые особи обрастают броней и ползут наверх. Шаркунов он попросил сбрасывать в отдельную корзину, чтобы не мешать их с рыбой. Потом они должны были пойти на корм животным, на удобрения для теплиц, ну или же для виноваров. Каждый по-своему распоряжается дарами моря. Попадалась и совсем мелочевка, но только один раз фадер выбросил улов. Яростно извивающееся чешуйчатое создание бурого цвета всплеснулось в темных водах и быстро ушло на глубину. — Это тварга! Ее есть нельзя! — сообщил нам бородач. В следующий миг он уже подхватывал багром большую рыбину. К концу дня я устал еще больше, чем вчера. Болели исколотые крючками и рыбьими плавниками руки, ныла спина от постоянных наклонов, а от запаха добычи, неистребимого, тяжелого, раскалывалась голова, и когда последний из ярусов закончился, у меня не осталось сил даже на вздох облегчения. Весь улов мы сгрузили на специальную телегу, которую вскоре затащили на платформу, и Фадер Закрепив колеса в пазах, дернул за свисающую сверху веревку. Там наверху должен был зазвонить колокольчик, чтобы дежурный включил подъемный механизм. Тросы загудели, заскрипели, и платформа тяжело двинулась наверх, отрезая от нас освещенную площадку монолитом льда. Я вдруг почувствовал страх фаре и вспомнил, что сегодня нам предстоит пройти посвящение в Гельдию снежной шапки. нанести себе на тело ее знак. Татуировка есть защита, но она же и привязывает тебя к чьим-то законам, к иным порядкам. Она становится немым указателем всей твоей жизни, если ты готов ему подчиняться. Признаться честно, я никогда не собирался становиться рыбаком, как мой погибший отец, особенно после близкого знакомства с тем, как на самом деле работают в шахтах. Но после того, как татуировка будет нанесена, по всем законам я стану принадлежать гильдии, и вся моя жизнь должна быть направлена на углубление моих знаний, на совершенствование, на становление. И когда-нибудь, возможно, лицо мое украсит синяя вязь, в которой будет играть рыба и плескаться темная вода океана. Но я знал, что это временно». что я никогда не посвящу свою жизнь гильдии «Снежной шапки. Надо будет, сбегу. Никто не любит беглых гильдейцев, но и охоту за ними не объявляют. Все можно побороть. Однако сейчас судьба не предоставила нам выбора. Найволу ничего не стоило сдать капитану Бургану меня и Фари, если мы откажемся подкрепить его легенду об ученичестве. Потому я готов был... Смиренно принять знак гильдии на своей руке. Или откуда начинают видеть свою паутину эти узоры? Меня терзала совесть, что из-за компаса и нашего знакомства с Фари рыжеволосый мальчуган тоже должен принять участь рыбака. Мы поднимались все выше, и с каждым оборотом ворота там наверху страх и отчаяние все больше переполняли моего приятеля. Фадер молчал... думая о своем. а Фаре едва ли не трясь от непонятного мне ужаса. Неужели ему настолько было страшно? Или корень его паники крылся в чем-то другом? Я внимательно посмотрел на мальчика, чье бледное лицо едва освещали проплывающие мимо фонари. Что скрывается в душе циркача? Почему он так боится? Это всего лишь наколка». Рисунок скрытый от чужих глаз, если хозяин не хочет его показывать. Наверху мы узнали, что на шахтах есть и ночные вахты. Когда платформа остановилась, мы встретились с тремя рыбаками, ожидавшими нас. «Хорошо», — сказал один из них, поглядев на тележку с уловом. «Сегодня лучше, чем вчера». Фадор кивнул им, и мужчины, выпустив нас с платформы, взошли на нее сами. Один из них махнул дежурному, и тот опять включил механизм. А мы выбрались на улицу. Уже стемнело, но я сразу увидел огни ледохода, все еще стоявшего неподалеку от рыбацкого поселка. Это расстроило меня. Видимо, где-то в глубине души еще тлела надежда, что Бурген и его люди уйдут прочь, ничего не добившись от местного старосты. «Идемте, я провожу вас к Экеру». «И пока он будет работать, схожу за ужином. Заодно товарища своего проведаете», — прогудел Фадор. Мы прошли по утоптанной тропе к стоящему на отшибе дому врачевателя. Чуть пригнули головы, войдя в длинные сени. Здесь на стенах тоже горели фонари, и вдоль были аккуратно расставлены нехитрые инструменты. Лопаты, ломы, метла с ведром. Проход закончился окованный железом дверью, и после нашего стука она мгновенно раскрылась. На пороге появился коренастый морингаем с дальнобоем в руках. Увидев нас, он опустил ствол к полу и знаком поманил внутрь. Так мы оказались во владениях доктора Экера. Я стащил себе шапку, с интересом оглядывая простенький интерьер гостиной и наслаждаясь теплом. Отсюда вело несколько темных дверей. И, наверное, за одной из них отдыхал Эльм. Вообще, это было уютное место, тихое и аккуратное. Дощатый пол тщательно выметен, и на нем почти не виднелись темные пятна подгнивших мест. Стены укрыты белыми волчьими шкурами. Посреди комнаты стоял небольшой столик, за которым доктор, скорее всего, и работал, и обедал одновременно. На одном углу лежала толстая книга, а на другом – оловянная тарелка с ложкой. «Я позову Дока», — сказал человек, сидящий в темном углу и мною незамеченный. Он поднялся, и на его лицо упал свет от фонаря. Клаус. На лице рыбака блуждала недобрая улыбка, а прищуренные глаза буравили нас так, словно мы оказались исчадим ледяных демонов. «Глупость затеял старик. Клянусь потрохами темного», — добавил он. Морингаем согласно хмыкнул. Я почувствовал себя в ловушке. «Многие с возрастом теряют ясность ума. Боюсь, это тот самый случай». Клаус подошел к дальней двери и стукнул в нее кулаком. «Док, привели пацанят!» «Одну минуточку!» С той стороны немедленно отозвался глухой старческий голос. Фарри задрожал. Он старался держаться чуть позади меня. «Одну минуточку!» Наконец старик в пушистом долинополом халате вышел в гостиную. Абсолютно лысый, с глубокими морщинами, человек едва перемещался, ощутимо опираясь на железную трость. Набалдашник последний был выполнен в виде рыбьей головы. Искусный мастер изобразил ее с раскрытым ртом. Доктор Экер подслеповато щурился, а из-за черных татуировок, покрывавших его лицо, щелочки глаз казались неразличимыми. Тонкая шея, на которой отчетливо проступали сухожилия, была покрыта темными пятнами даже там, где не струилась вязь татуировки. В комнате запахло старостью. «Здравствуйте, молодые люди!» — почтительно приветствовал он нас. «Рад видеть тех, кому удалось выжить в пустыне!» «Найвелл просил!» — прогудел озадаченный Морингаем, но умолк под взглядом старика. «Ну, юные рыбаки, пройдемте!» — прошамкал доктор Экер и поманил меня рукой. На миг мне стало страшно, но я смело шагнул вперед, понимая, что, может быть, так успокою Фари. «Дурацкая идея!» — прокомментировал Клаус. «Станешь старостой, сможешь оценивать!» — дребезжащим голосом ответил на это Экер. «Пойдемте, молодой человек!» Комната, в которую он меня отвел, была очень маленькой, но очень теплой. Посреди помещения на возвышении стоял стул с ремнями. «Что это?» — занервничал я. Выглядело это приспособление как место для пыток. «Для блага общего! Садись!» Я осторожно опустился, чувствуя, как пересохло в горле. От старика не исходило никаких злых намерений. Он был занят какими-то своими размышлениями, несущими ему мир. Но когда он затянул ремнями мою левую руку, я дернулся. — Сиди, спокойно, молодой человек. Я слишком стар, чтобы удерживать тебя. Но если хочешь, то позову сюда Клауса, и он тебя поддержит. Плотно сжав зубы, я судорожно кивнул и даже не сопротивлялся, когда теплая кожа опутала мне лоб и притянула к спинке стула. В носу свербело от запаха лекарств. Точно так же пахло в медицинской лавке косинонгского врачевателя Идианы. Это чуть-чуть успокоило. «Вот и хорошо, вот и славненько!» — пробормотал старик. Потом, кряхтя, он застегнул ремни у моих ног. «Не бойся!» Наконец, вторая рука оказалась притянута к подлокотнику, и я оказался обездвиженным. С каждым мигом... Страх во мне подбирался все ближе и ближе к горлу. Сердце колотилось так часто, что в груди заныло. Старик же неторопливо закатал мне рукав на левой руке, протер кожу на предплечье пахучей тряпочкой и потом стал возиться у небольшого столика, звеня инструментами. «Это почти не больно», — сказал он. «А можно как-то избавиться от татуировки?» — вырвался у меня вопрос. Экер не отреагировал, перебирая инструменты, затем довольно крякнул и повернулся ко мне, держа в дрожащих руках шприц. «В другой раз, молодой человек, я бы выгнал тебя вон за такие слова. Потом сказал бы об этом Найвеллу, и он отправил бы тебя гулять в пустыню дальше. Но раз обстоятельства требуют спасти никчемные жизни маленьких бродяг, то я отвечу «можно». «Но это очень больно, малыш». Конечно, если тебе попадется хороший мастер и не оставит тебе шрамов на всю жизнь. Однако, если кто-то в гильдии «Снежные шапки» узнает о твоих намерениях...» Спасибо. Мне было достаточно той информации. И старик приступил к работе. Та жидкость, которой он смазал мне руку, притупила боль. Честно говоря, это было даже чуточку приятно, и я, как зачарованный, наблюдал за тем... как на моем предплечье появляется изображение широкой рыбки с красивыми плавниками. Доктор прокалывал кожу иголкой, впрыскивал туда свои чернила и так рисовал одну из тех несчастных, что мы сегодня ловили. — Это лосарь, пояснил Экер, заметив мой интерес. — Хорошая рыба, но простенькая. У посвященных не бывает других рисунков. Когда работа закончилась, старик закашлялся, убрал инструменты в ящик и неторопливо освободил меня от пут. Я все это время смотрел на рыбину у себя на руке и, клянусь, это удивило меня, наслаждался картинкой. В кои-то веки я принадлежал чему-то большему. Я стал, пусть и понарошку, частью могучей гильдии. Гильдии, которая не боится военных кораблей. Это воодушевляло. «Позови сюда своего друга!» — Проскрипел старик и прислонился к столику с инструментами. Я вышел из комнаты с улыбкой на лице, которую тут же сбил ужас фари. «Иди, не бойся! Это совсем не больно! Смотри!» Я показал ему лосаря. «Это лосарь! Правда, красиво?» Рыжеволосый мальчик был бел, как снег. Его обескровленные губы тряслись, как у умирающего старика. Он покосился на выход, у которого стоял Морингаем с дальнобоем. Потом на меня. «Я не хочу!» – просипел он. «Не бойся!» – попытался я успокоить его. «Все будет хорошо. Давай, иди!» Мне пришлось приобнять его за плечи, и он, словно зачарованный, прошел со мною через гостиную и остановился у двери. «Заходите, молодой человек!» – позвал его Экер. Фари отшатнулся, И тут я оттолкнул приятеля в спину и захлопнул дверь. Иногда кто-то должен дать толчок, чтобы человек принял правильный выбор. Вот только я не уверен, что в тот раз это не было ошибкой. Крик Фари раздался через минуту после того, как дверь закрылась. Вопль ужаса и ярости потряс темное помещение, и в тот же миг Клаус ринулся на помощь доктору. Я хотел последовать за ним, но рыбак отшвырнул меня в сторону, Я упал на пол, больно ушибившись локтем. «Нет, не надо!» Чуть ли не плакал мальчик, оказавшийся за закрытой дверью в компании злого Клауса и старого доктора. «Не надо!» «Заткнись, соченыш! ревел ему в ответ рыбак. «Закрой пасть, а не то я тебе ее закрою!» «Пожалуйста!» Я забарабанил в дверь, желая помочь приятелю. Не знаю, что бы мне удалось для него сделать, но сидеть и слушать его крики... я просто не мог. «Прошу вас!» грохнула дверь слева от меня, и из комнаты, откуда пахнуло нездоровым духом, появился осунувшийся Эльм. Его покачивало от слабости, но ярость наполняла тело праведной мощью. «Эй, назад!» увидел его Морингаем и с угрозой шагнул к здоровяку. Тот неожиданно ловко двинулся навстречу и в два счета вырвал дальнобой из рук опешившего рыбака, перехватил оружие одной рукой и с размаху съездил к сторожу по лицу. Морингаем без звука свалился на пол. Эльм, глянув на меня взбешенным взглядом, подошел к двери, откуда просила помощи Фари, и грохнул в нее ногой. Выглядел Силач не очень хорошо. Под глазами запали темные круги, неровная щетина облепила щеки. — Открывайте дверь, собачьи ублюдки! сорвавшимся голосом рявкнул он. «Эльм, помоги, Эльм, пожалуйста!» С еще большим чувством завопил Фари. «Ах ты, гаденыш!» Взвыл из-за дверей Клаус, и из комнаты послышался стук падения. «Ах ты, тварь какая! Поганый воришка!» Эльм зарычал, отбросил в сторону дальнобой и одним могучим ударом выбил дверь в пыточную. При этом он едва не упал, но ухватился за стену и в следующий миг ринулся внутрь. «Пыточная!» Вот какое слово пришло мне в голову от того, что там происходило. «Что вы тут делаете?» Экер наконец, испугался. До этого мне казалось, будто он не способен на эмоции. «Почему вы не в постели?» «Да он его подельник, док!» Противно взвизнул Клаус. «Правильно, Бурген говорит. Душегубы они, и след за ними кровавый идет. А Найвол, на старый идиот, поверил двум соплякам». С этими словами рыбак, набычившись, бросился на Эльма и ударил его головой в грудь. Тот тохнул, пошатнулся и, не выдержав напора, повалился на пол. Быстрый Клаус находчиво вцепился в раненую культю силача и здоровяк взвыл от боли. Фари с порванным рукавом забился в угол пыточный за креслом и с ужасом смотрел на драку. «А я не знал, что мне делать!» Я не понимал, что произошло в комнате, пока меня там не было. Это не реакция на шприц, это не страх перед болью. Здесь было нечто другое. Рука, которую прикрывал Фари, пестрела черными узорами. Он уже кому-то принадлежал. Мужчины из Лорыча боролись на полу, и ослабшему от Ране эльму хорошо доставалось. С каждым мигом его кулак поднимался все медленнее, а натиск Клауса не утихал. Под ударами рыбака лысая голова силача моталась из стороны в сторону, и с каждым мигом взгляд Эльма облуждал все больше. Экер, прислонившись к столику, мрачно смотрел на происходящее, переводя взгляд то на Фари, то на меня. — Собачий выродок! — шипел Эльм, стараясь выбраться из-под навалившегося на него рыбака. — Собачий! — он взвыл, так как очередной удар Клауса — Опять пришелся в раненую культю. На полу появились первые пятна крови. Я обернулся к столу, и мой взгляд зацепился за тяжелую книгу. Наития толкнула меня вперед, и, схватив увесистый том, я бросился к дерущимся и со всего маху опустил флянт на голову Клауса. Рыбак охнул, растерялся, но после следующего удара потерял сознание. Эльму этого хватило. Сбросив в себя обмякшее тело, он, шатаясь, встал на ноги и страшным ударом сломал лежащему Клаусу шею. Наступила тишина. Я, не веря, смотрел на убитого. Пару минут назад он был сильным и страшным противником, а теперь... Теперь он превратился в безжизненную куклу. «Собачья жизнь!» — процедил силач. «Большая ошибка!» — тихо произнес молчавший до сели Экер. «За вами слишком много крови! А ты, молодой человек, — он посмотрел на меня, — не слишком разборчив в выборе друзей. Мне казалось, ты хороший мальчик!» «Заткнись!» — хрипло дыша оборвал его Эльм. «Ради собачьего счастья своих и близких закрой свой собачий рот!» «У мальчика на руке знак гильдии воров!» «Я не знаю, какого города!» — продолжал доктор, будто не слыша его. Смотрел он только на меня. «Я сказал, заткнись!» — заорал Эльм. И, судя по рисунку, он пробыл там довольно длительное время. Силач резко шагнул в комнату и выволок несопротивляющегося старика в гостиную. Бесцеремонно бросил его на пол, отчего Экер ухнул и закашлялся. Фарик, радучись, вышел из пыточной, поправляя разорванный рукав и стараясь не смотреть в мою сторону. — Любой капитан сдаст вас в любом городе за такие знаки! — откашлялся, наконец, док. Он совсем не боялся Эльма. — Любой вор сдаст вас в гильдию за то, что знак прерван. Вот кому нужно сводить татуировку, молодой человек. Знак рыбака не так позорен, знаешь ли. — Он опять смотрел на меня. И вот какая у вас благодарность за помощь рыбаков! Экер скосил взгляд на мертвого Клауса, и губы его презрительно скривились. Мне не следовало потакать Найвеллу. На Эльм шагнул было к старику, но я крикнул: Не надо, Эльм! Он же тебя выходил! Здоровяк застыл, будто громом пораженный. Фыркнул, но злость уже схлынула прочь. «Теперь мы повязаны, сопляк», — сказал он мне. «Повязаны на крови». «Нам надо бежать», — Фари остановился рядом с Эльмом, все еще стараясь не встречаться со мною взглядом. А мне хотелось посмотреть ему в глаза. Мне вспомнилась наша беседа на борту ледохода путейщиков, вспомнилось, с какой радостью он работал в ледовом карьере. Как он мог быть вором? «Вам лучше убейте меня тоже». потому что завтра я пойду напрямую к военным. Видимо, они не врали, — трескучий сообщил лежащий на полу старик. Он закрыл глаза и часто дышал, положив руку на сердце. — Неужели я дожил до того дня, когда Найвел ошибся? Маленькая, а победа, знаете ли? Он улыбнулся. — Надо уходить сейчас, — рыкнул Эльм. — Ты же ранен, — встрял Фари. С повязки на левой руке капала кровь. «Завтра я буду убит, если мы не уйдем сегодня с собачьей недоумок. Есть идеи?» Я смотрел на своих спутников, как на оборотней. День назад они были простыми людьми, не хуже и не лучше многих. Но теперь один оказался убийцей, а второй – вором. Путешествовать с ними дальше? Но разве у меня есть выбор? Суровый Найвелл сдаст меня Бургану, даже если циркачи сбегут одни. Даже если старик скажет, что я не принимал их стороны. Вот только тяжелый том лежал, распахнувшись на полу. И благодаря ему умер Клаус. Во мне крепла свирепая решимость. До снежной шапки мы идем вместе, а потом я постараюсь забыть своих попутчиков, как забывают страшный сон. Тут зашевелился Морингаем. Но Эльм в два шага оказался рядом с ним, и мой крик, слившийся с криком Фари, не смог остановить силача. «Не надо, Эльм!» Здоровяк прикончил очнувшегося рыбака уже отработанным ударом ноги. Сплюнул на пол. В комнате пахло кровью, смертью и отчаянием. Странно, но у меня в голове не было ни единой мысли. Все вновь перевернулось. Все опять изменилось. Машинально... Я дотронулся рукой до компаса. «Тяговый доход Фадора на пристани. Если заведем и уедем ночью, то, может быть, сможем добраться до снежной шапки». Это были мои слова. Да, это сказал я, предав бородача так хорошо к нам относившегося, предав Найвела, рискнувшего отношениями целой гильдии и вольного капитана, предав трудный, но волшебный день на шахте, и, наконец, предав себя самого. — Так и сделаем, — глухо сказал Эльм, глядя на убитых им рыбаков. Я чувствовал, что, несмотря на грозный вид, в душе он страдал от содеянного. — Даже если вы убежите от Бургена и от гнева Найвола, вам никогда не сбежать от себя, — устало сообщил Экер. — Там, где два трупа, «Может оказаться и третий!» — рявкнул на него Эльм. Но я знал, что убивать старика он не станет. Тогда Эльм еще не был чудовищем. «Собирайте в доме все, что может пригодиться. Еда, теплые вещи, медикаменты. Все, что понадобится для дороги. Найдете порошки или зелья — берите обязательно!» Он подошел к доктору, склонился над ним. «Спасибо, что выходил, старик!» «Собачья жизнь! Я не хотел делать тебе зла! Но ты же шаман! Тебе ничего не стоит спалить с топлива на тягаче, верно? Прости меня, старик, я действительно сожалею. Увидимся завтра!» Он положил руку ему на худую шею. Глаза Экера расширились, Кадык заходил вверх-вниз. «Или не увидимся никогда!» Добавил Эльм, едва старик затих. «Ты убил его?» Испуганно спросил Фари: «Нет!» — отключил. «Пусть так полежит. Работайте, собачьи дети! Мне надо руку перевязать. Рана опять открылась!» Он, пошатываясь, отправился в комнату, где лежал до этого, но перед этим указал мне на валяющийся дальнобой. «Бери и сторожи!» Фари, собирай все ценное, что найдешь!» Я послушно поднял тяжелое оружие, и пару мгновений думал о том, чтобы убить ставшего опасным Эльма. Но тогда мне придется застрелить Фари, а затем еще и прикончить старика Экера. Не слишком ли много зла я причиню, чтобы укрыть свою мерзкую сущность сообщника-убийцы? Мои размышления прервал стук в дверь. Мы застыли, каждый на своих местах. Фарри, согнувшийся на тело Морингайма, с ужасом посмотрел на меня. Я перевел взгляд на дверь, стараясь дышать тихо-тихо, будто меня могли услышать с той стороны. Когда я вспоминаю тот день, нет предела тому презрению к самому себе, что я испытываю до сих пор. — Я принес еды, мальцы! — радостно пробубнил, стоящий там в коридоре фадер. — Пусть входит! — первым очнулся Эльм. «Держи его на мушке, у меня есть идея».